Выход из системы тренга, разгон и РПТ-маневр Марга благополучно проспал. Разбудила его бархатная контральта информателлы. Пассажиров приглашали на обед. Пробус не соврал. Кормили на протее паршиво. Но Марг умял и суп-пюре, отдававший синтетикой, и горку рыбы гриба в кляре, и салат. На сноре, питаясь завтраками, входившими в стоимость номера, он нагулял волчий аппетит. Не объедать же весь рейс разговорчивого соседа. После обеда выяснилось, что спать не хочется, а делать решительно нечего. Часа три к ряду Марк слушал иллюстрированные байки пробуса. Каждые пять минут наладчик лез в коммуникатор, демонстрируя снимки и видео. Наконец пробуса Хрип, взяв тайм-аут на восстановление голосовых связок, а Марк отправился бродить по кораблю. Смотреть на протеи было не на что. В узкий коридор выходили дверные мембраны кают, различавшиеся только номерами. Откидные сиденья обозначали места индивидуальных кабинок для курения и ароматерапии. Обзорники под потолком демонстрировали заставку. Прибой у катамара. Стены покрывал новенький биопласт светло-бежевого цвета. Протей недавно ремонтировали. Это внушало оптимизм, повышая шансы благополучно добраться до Актуберана. Марк искренне надеялся, что ремонт затронул не только внутреннюю обшивку палуб. Наслаждайся свободой, дуралей. Последние деньки гуляешь. Через неделю будешь тянуть лямку в какой-нибудь вселенской заднице. Трэнк за счастье покажется. Наслаждаться не получалось. Свобода выглядела куцей обшарпанной второй свежести. Марк постоял у стационарного автостюарда, изучая выбор бесплатного кофе, но ничего не выбрал. Едва он шагнул прочь, как коридор заполнил голос бортовой информателлы. «Уважаемые пассажиры, через 10 минут наш лайнер совершит выход из гиперпространства в расчетную реперную точку трехмерного континуума для коррекции курса и совершение следующего РПТ-маневра. Просьба занять компенсаторы Повторяю. Все равно бы кофе выпить не успел. Марк приложил ладонь к мембране своей каюты, давая контрольной системе считать попилярный узор. Мембрана с шипением ушла в пазы и сомкнулась за спиной, едва Марк оказался внутри. Телонец с Бессандидом уже упаковались в коконы. Их койко-люльки скрутились в гигантские сигары, укутав пассажиров гелевым одеялом, виток за витком. Вспыхнули индикаторы систем жизнеобеспечения. Кокона закрывались герметично. Без подачи воздуха, а также ряда других сервис-функций, люди внутри долго не протянули бы. Пробус сидел за столом, погрузив кисти рук в сферу коммуникатора. Забраться в кокон он не спешил. «Мы выходим из гипера», — сказали всем в люльке. «А толку?» — отмахнулся наладчик. «Если выход пройдет нормально, мы ничего не заметим. Ну, свет мигнет. А если сбойнут компенсаторы инерции, всех ровным слоем душа моя по стенкам размажет. Никакие люльки не спасут». «Положено», — растерялся привыкший к дисциплине Марк. «Вот я и положил», — хохотнул Пробус. «С прибором!» При иноразцах он себе подобных шуточек не позволял. Земляк – другое дело. Опять же, военный. Армия Помпилии – не академия эстет-конформистов. Это каждый знает. Марк почесал в затылке и уселся напротив пробуса. Хотел наслаждаться свободой? Вот, пожалуйста, когда еще представится случай в наглую забить на прямое распоряжение? Пробус одобрительно кивнул. «Хочу вас поблагодарить», — в полголоса сказал Марк. «И за угощение, и за либурнариев». Ляпнул, не подумав. «Ерунда», — Пробус свернул голосферу. «Не стоит благодарности. На будущее рекомендую в подобных случаях отвечать. Военная тайна и морду утюгом». «А вы зачем интересуетесь? Вы шпион?» «Сразу отстанут». Проверено. Спасибо, учту. Я сам человек штатский. Университет, военка. Месяц лагерей. Формально обер-центурион войск связи. Ну какой из меня обер-центурион? Цивил, как у вас говорят. Ничего. Коммерческая тайна тоже неплохо звучит. Меня коллега по работе научил. Любопытных отваживать. Свет в каюте мигнул. «Вот и вышли из гипера. Что я говорил?» Марк включил визор в режим обзорника. Хоть какое-то разнообразие. Разнообразие вышло таким же, как и свобода. Сферу визора заполнял прибой у Катамара. Вскоре прибой сменился мраком космоса и редкими искорками звезд. За кормой протея в пространстве зяла рваная дыра. В ней клубился еще более плотный противоестественный мрак. Сочился наружу лепестками и стаивал, вливаясь в окружающий континуум. Точка выхода из РПТ-маневра. Марку сделалось не по себе. От разрыва веяло инфернальным холодом. Холод этот пробрал Марка от пяток до кончиков волос. Молодой человек тряхнул головой, и наваждение сгинуло. Разрыв затянется. Целостность континуума восстановится. Обычное дело. «Люди бороздят космос не первый век». «Мы меняем курс». Пробус тоже прилип взглядом к визору. «Так реперная точка, коррекция». «Я что, душа моя, коррекции не видел?» «Не нравится мне это». «Больно смахивает на маневр уклонения». «Уклонение от чего?» Наладчик против обыкновения не ответил. Но Марк уже и сам понимал от чего или от кого. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, считать ли флуктуации континуума живыми существами. «Набираем скорость», — отметил Пробус. Марк понятия не имел, как наладчик сумел это определить. Компенсаторы инерции работали исправно, движение корабля не ощущалось. Картинка в голосфере оставалась без изменений. «Сейчас». Пробус схватил коммуникатор, вытянул из него шнурок интерфейс кабеля и точным движением вогнал разъем в гнездо бортовой сети, активируя сферу управления. «Сейчас узнаем, что у них творится». «Вы хотите взломать корабельную сеть?» «Взломать?» — Пробус ухмыльнулся. «Я законопослушный гражданин, я плачу налоги, и исправно хожу голосовать. Я просто войду без стука, и все. Как? Элементарно. Я ведь не самый плохой наладчик. Совсем неплохой. Можно сказать, хороший. Он бормотал себе комплимент за комплиментом, с каждым словом повышая градус похвалы. С ловкостью опытного карманника пробус шарил руками в голосфере. Казалось, маленький человечек монтирует в вирте многомерную конструкцию, соединяя, переставляя, прикручивая, разглаживая и выпрямляя. Это не военный корабль, не лайнер люкс-класса. Значит, коды-пароли стандартные, чтобы нам с подручней было. Это хорошо, душа моя, душенька, это правильно, очень правильно. Это специально для нас сделано. Ничего я не нарушаю, не взламываю. Есть Внутри сферы побежали ряды цифр, замелькали таблицы, диаграммы, объемные снимки. В каюту ворвался гомон голосов. Объект определить не удается. Сближение, угол 31 градус. В реестре шмейра по отсутствует. Ближайшее совпадение. Класс 24%, 50 секунд до ухода в гипер. И вдруг. Он меняет курс. Поворачивает. Он поворачивает. Уходит. Это... Я уже понял. Отставить экстренный уход в РПТ. Отставить, я сказал. Произвести перерасчет координат. Пространство в визоре исказилось, пошло складками, словно плохо натянутая ткань. Заморгали в растерянности далекие звезды. Во тьме космоса скользнула неяркая аполисцирая смутная фигура. Она искрилась, переливаясь радужным перламутром. Словно компания приятелей исполинов, обнявшись, шла пешком по галактике, слившись в единое, многоногое и многоглавое существо. Миг другой и странный гость исчез. Это Каланд, запоздало донеслось из уникома. Это мой дядя, сказал Марк. Откуда вы знаете? Военная тайна ответил Марк и сделал морду утюгом.